Глава 16. Как я переехала! В коридоре второго этажа я столкнулась с Анникой. «Вы уже вернулись?» — удивилась горничная и сообщила. «Что-то стряслось дверью в вашу спальню. Я хотела прибраться, но не смогла войти и позвала садовника». «Не надо садовника!» — замотала я головой, представив, как садовник взламывает дверь, а за ней сидят пять моих шкод. «Я сама все сделаю. И открою дверь и уберусь». «Но «Ну, сегодня день вашей свадьбы, разве вы не должны быть с мужем?» — поразилась Аника. «Должна и буду, но сперва соберу вещи». Горничная пожала плечами. Похоже, это все-таки случилось. Она смирилась с моими странностями, но мне уже все равно. Анике я доверяла не больше, чем самой баронессе. С собой в новый дом я горничную точно не возьму. Но вот и сейчас я сначала дождалась, пока Аника уйдет, и только тогда решилась открыть дверь своей спальни. Коснулась ручки, потянула ее вниз, и то с легкостью поддалась. Видимо, на двери стоял магический запор. Попасть в спальню могла только я, наверняка это дело рук, электро. Она оберегает дракончиков как может. Входя в спальню, я мысленно готовилась ко всяким ужасам. все таки пять бармалеев остались без присмотра на длительное время. Но за дверью меня ждал порядок. Если, конечно, закрыть глаза на дыру в полу и щепки от комода. Главное, новых разрушений не наблюдалось, как, впрочем, и самих дракончиков. «Ворчун? Милашка!» Я позвала каждого по имени, но никто не спешил мне навстречу. Вот тут я, признаться, испугалась. Где малыши? Что с ними стряслось? А если они попали в беду, пока меня не было? Например, выбрались из окна, и их поймали прохожие. Я метнулась к окнам, но те были заперты. Тогда я заглянула под кровать, в ящики тумб, за штору, потом в гардеробную пусто. Еще секунды и я бы свалилась сердечным приступом. Вот уж не думала, что буду так переживать из-за дракончиков. Но мысль, что они в опасности, сводила меня с ума. Я чувствовала ответственность за них, как если бы и правда была их мамой. В тот момент, когда я была уже на грани, из-за двери в ванную донесся писк. Это единственное место, куда я пока не успела заглянуть. Рванув на звук, я распахнула дверь и застыла на пороге. Сначала показалось, что я открыла не дверь, а портал в иное измерение, состоящее сплошь из мыльных пузырей. Они были повсюду, на полу, на всех поверхностях, витали в воздухе, Причем настолько плотной стеной, что мне пришлось разгонять пузыри руками, чтобы хоть что-то рассмотреть. За пузырями нашлась моя пропажа. Все пять дракончиков сидели в ванной полной пены. Баночки, склянки, мыло, все, что могло пениться — валялась там же дракончики вылили и избили в пузыри все до чего дотянулись и теперь весело с ними играли они повернулись на шум и дружно заурчали радостно меня приветствуя я же смотрела на очередной погром и тоже в свою очередь радовалась тому что убирать это не мне это дом отныне не моя проблема по одному я вытащила малышей из ванной и обтерла насухо. вот и искупались а я переживала как бы их помыть Проблем решилась сама собой. Затем я накормила свою банду кашей, пока они ели, я рылась в гардеробной в поисках подходящей для транспортировки сумки. Я все обдумала заранее: С бала в дом Анлуанов дракончики, конечно, добрались сами, но как? Их чудом не поймали. Снова рисковать не хотелось. Я предпочитаю контролировать ситуацию, к тому же я не знаю, что меня ждет в доме Каэля. В итоге я решила перевозить малышей в чем-то вроде чемодана. Так они, по крайней мере, все будут в одном месте, у меня под рукой. В итоге я нашла объемный саквояж из жесткой кожи и с замком. Сгодится. Вытащив саквояж из гардеробной, я раскрыла его на полу и скомандовала пообедавшей малышне: "Залезайте". Дракончики не спешили выполнять приказ с сомнением косясь на саквояж. Они еще помнили комод. Сидеть в тесном пространстве им не понравилось. «Это вынужденная мера», — вздохнула я. «Мне надо перевести вас в другое место. Обещаю, как только приедем, я вас тут же выпущу». Ноздри ворчуна задымились, давая понять, что он думает о такой поездке. Я быстро закрыла с собой саквояж, а не то еще подпалит его. «В чем мне их тогда вести? «Ну уже, попросила я, — «будьте паиньками. Вам надо потерпеть совсем немного». Увы, слова «дракончик» и панька оказались антонимами. Малышня отрез отказалась лезть с Они шипели, плевались и пытались магией уничтожить сумку. В конце концов мое терпение лопнуло. «И ладно», — махнула я рукой, — «оставайтесь здесь, а я поеду жить к мужу». Это был чистый воды блеф, но я отыграла его по полной. Шагнула к двери в коридор и сделала вид, что ухожу. Стоило мне взяться за дверную ручку, как дракончики жалобно запищали. «Не бросай нас, мама!» В их плаче слышался испуг. мое сердце дрогнуло, но я напомнила себе, что стараюсь ради них же. Мне необходимо незаметно вынести их из дома. Хотите со мной? Я обернулась к дракончикам. Тогда полезайте в саквояж. Писк резко прекратился, но в этот раз малыши не посмели ослушаться. Не на шутку испугавшись, что я в самом деле их брошу. Один за другим они уныло побрели к саквояжу, повесив головы, крылья и хвосты. Ничего, зато будут в безопасности. Я помогла дракончикам залезть внутрь саквояжа и не без труда закрыла его. То хвост, то крыло выпадали, и приходилось запихивать их обратно. Вот, наконец, я захлопнула крышку и закрыла замок. Проверила, есть ли отверстие, чтобы дракончики дышали. Вроде все в порядке, можно ехать. Я взялась за ручку и попыталась поднять саквояж. Ого, какой тяжелый! Дракончики, оказывается, прилично весят. Мне ни за что не сдвинуть саквояж с места. Кто бы знал, как мне не хотелось прибегать к посторонней помощи, но, похоже, без нее не обойтись. Я была вынуждена позвать Лакея. Даже он с трудом поднял сакваяж, после чего хмуро на меня посмотрел, но спросить, что я там перевожу, не решился. Лакей шел впереди, неся саквояж, я за ним. Нам бы только добраться до экипажа Каэля, ждущего меня у дома. С десяти-то всего ничего». Но я опасалась всего на свете. Вдруг баронесса или Ава захотят меня остановить? Но, похоже, им было не до меня. Проходя мимо комнаты сестры, я услышала плач и причитание. Ава оплакивала свою безбедную жизнь, которой пришел конец. А нечего было меня изводить. Это я еще добрая, просто выгнала ее из дома, а могла остричь, как они меня. Но вскоре мне стало не до Авы и ее горя. Все дело в саквояже, а точнее, в его содержимом. Дракончикам дико не нравилось сидеть в тесном, замкнутом пространстве, и хотя я долго и нудно их инструктировала, объясняя, что ни в коем случае нельзя шуметь и выдавать себя, дети есть дети. Да, они не издавали звуков, даже не елозили внутри сумки. Зато в какой-то момент саквояж дал течь. Кап, кап, на лестницу, по которой мы спускались, полились капли. Внутри саквояжа был всего один источник воды — шалун. Вот чего ему не сидится спокойно. Идя следом за лакеем, я носком туфли подтирала воду и молилась про себя, чтобы лакей не обратил внимания на звук капель. Как будто этого было мало, у самой двери саквояж задымился с одной стороны. Это уже ворчун пыхтит. Терпение дракончиков на исходе. Это очевидно. А тут еще баронесса вышла в холл на шум. «Я буду бороться, так и знай!» — заявила она. «Найму лучшего правовика!» «Он все у тебя отсудит, все! Угрозы сыпались из ее рта, как ядовитые змеи. А потом баронесса вовсе сделала шаг ко мне и протянула руку, намереваясь схватить. Лакей ушел вперед, некому было заградить меня собой. У баронессы был неплохой шанс навредить мне. Я уже приготовилась к схватке, но рука баронессы зависла в воздухе, так и не достигнув цели. Сама женщина уставилась на что-то за моей спиной, При этом ее глаза широко распахнулись, а нижняя губа мелко дрожала. Я резко обернулась, но за моей спиной ничего и никого не было. Решив, что это отвлекающий маневр, я снова посмотрела на баронессу. Вот только она не торопилась нападать, глядя в пустоту. Совсем уже рехнулась от собственной злобы. Решила я и поспешила за лакеем, который уже вышел на улицу. Только бы саквояж дожил до экипажа, мне еще как-то заносить малышей в новый дом. Баронесса всё стояла в холле с таким выражением лица, будто она привидение увидела. «Странная женщина. Хорошо, что я больше ее не увижу. Она для меня пройденный этап. Завтра же попрошу Каэля заняться оформлением наследства. Еще немного, и я окончательно вычеркну мачеху из жизни Мариллы». Лишь когда лакей поставил саквояж внутрь экипажа, я выдохнула с облегчением. «Первый этап пройден». Лакей собрался закрыть дверь экипажа, и я сказала ему напоследок. «Ах да, чуть не забыла. Ты и твой коллега уволены». Лицо Лакея вытянулось. А что он думал, что я оставлю их работать в своем доме после того, как они помогали баронессе издеваться надо мной? Я еще не выжила из ума. Вот теперь можно ехать. Я сама захлопнула дверь перед носом, теперь уже бывшего Лакея, и крикнула кучеру. «Поехали!» Вперед к новому месту жительства. Надеюсь, мне с дракончиками будет там комфортно. Не припомню, чтобы Каэль что-то говорил о своих родственниках: Может, мне повезет, и мы будем жить только вдвоем? Первым делом в экипаже я приоткрыла саквояж, чтобы малыши могли подышать, но совсем выпускать их не торопилось. Нам еще как-то в дом заходить. Боюсь, второй раз я никакими уговорами и угрозами не запихну их в сумку. Глядя в окно на удаляющийся дом Анлуан, я чувствовала странную тоску. Одна глава моей попаданческой жизни закончилась, начинается другая. Что меня там ждет? Нервничая, я терла запястье. Метка все еще горела, хотя прошло прилично времени с тех пор, как ее поставили. Вдруг я ощутила прикосновение чего-то холодного и мокрого к коже. Я вздрогнула от неожиданности, но это оказалось всего лишь милашка. Высунувшись из саквояжа, она шершавым языком провела пометки, вроде как зализывая мою рану. Удивительно, но это помогло. Сжение почти прошло. «Ты ж моя хорошая!» — я погладила милашку по голове между маленькими розовыми рожками. «Спасибо, мне намного лучше!» Вскоре дракончиков укачало, и они продремали всю дорогу. Так, кстати, была недолго и заняла примерно один удар колокола. За это время мы успели проехать с одного конца города на другую его окраину, и там не открылся вид на древний каменный особняк, уступающий замку разве что отсутствием башен. Если дом Анлуан походил на семейный уголок, то дом Хофов напоминал родовое гнездо, где выросло не одно поколение драконидов. Древние стены обвивал плющ, многочисленные окна зияли чернотой. Уютом здесь и не пахло. Зато... Все здесь излучало силу. Толстые каменные стены, герб в форме дракона над входом, массивные двери и ставни. Вот уж воистину мой дом, моя крепость. Дракончики зашевелились, почувствовав перемену в моем настроении, я поспешила закрыть саквояж. Нам скоро выходить, экипаж уже проковался у крыльца. Я выглянула в окно, надеясь увидеть Каэля. Это место пугало меня, я бы не отказалась, чтобы нас встречал кто-то знакомый. Пусть даже это будет заносчивый драконит. ну вы на крыльце был лишь местный лакей в Синей Ливреи. Именно ему пришлось довериться к с дракончиками. Я переживала, как бы малыши снова не устроили потоп или пожар, но они притихли. Кажется, им тоже не по себе от этого места. «Я провожу вас в вашу спальню, леди Данхоф», — поклонился лакей. «Что ж, по крайней мере, прислуга в курсе моего статуса, это обнадеживает. «Будьте так добры» кивнула я. Уединение, вот что мне сейчас необходимо. Личная спальня в связи с этим звучала просто отлично. Там я, наконец, выпущу дракончиков и сама немного передохну от суматошного дня. Я уже грезила, как вытягиваюсь на кровати и блаженно прикрываю глаза. М -м, отдых был так близко, рукой подать, но не с моим везением. Едва я переступила порог дома Хоффов, когда дорогу мне переградил недовольный старик. «Ты еще кто такая?» — ворчливо поинтересовался он. «Новая хозяйка этого дома», — ответила я, решив, что передо мной дворецкий. «В фильмах и книгах они обычно именно такие, древние и вечно всем недовольные». «Ха!» — развеселился старик. «Тоже мне придумала. В этом доме всего один хозяин, и это я». Я моргнула. «Мы не туда попали?» Кучер ошибся домом. Да нет, не может быть. Меня вез, не нанятый экипаж, а принадлежащий Каэлю, и лакей назвал меня леди Данхов. Ошибка исключена. Я присмотрелась к старику. Даже сквозь плотную паутину морщин, покрывающих его лицо, проглядывало родовое сходство. А еще глаза. В глазах старика, хоть и подернутых старческой пеленой, все еще виднелось небо Альхора. А значит, передо мной драконит. Сложив два и два, я получила четыре. Передо мной близкий родственник Каэля, вероятно, его отец. И теперь по совместительству мой свёкор. Вот только Каэль почему-то забыл меня предупредить, что жить мы будем не вдвоем. Из его памяти вылетела эта важная деталь. «Лорд Данхоф», — осторожно уточнила я. «К вашим услугам», — хмыкнул старик. «А ты, позволю уточнить, кто?» «Леди Марила Данхоф, урожденный Анлуан». С сегодняшнего дня ваш невестка», — представилась я. Если старик удивился, то виду не подал. Наверное, в отличие от меня, его Каэль предупредил об изменениях в семье. «Вот вернется муженёк домой, я ему устрою». Старик придирчиво осмотрел меня и под языком. «Да, выбрал сын жену, удружил». «Вам что-то не нравится?» — нахмурилась я. «Ты ж не разродишься. Он таз какой узкий». Из него обычный ребенок не вылезет, не то что драконит, еще и пользованная. Последний вывод старик сделал из моих остриженных волос. И пока я с открытым ртом переваривала степень его наглости, он деловито добавил: Надо бы могилку выкопать до зимы, пока земля не промерзла. Потом тяжко будет. На этой ноте наше знакомство закончилось. Старик, решив, что выяснил обо мне все, что ему нужно, развернулся и пошаркал прочь. Видимо, отдавать приказ о могилке. Вот так теплая встреча. Поменяла одних родственничков на других. Прям как шил на мыло. Кажется, я начала понимать, почему Каэль ничего не рассказывала об отце. Да я бы передумала выходить за него замуж. Даже не знаю, что хуже. Мачеха, мечтающая меня прикончить, или свекор, уверенный, что я сама скоро помру. Бормоча себе под нос. А вот не дождётесь. Я пошла вслед за лакеем в свою новую комнату.